Интерлюдия 14. К отцу Александр ворвался миную пытавшегося его задержать секретаря и остановился только в кабинете, потому что император принимал посетителя. Одного из министров, который и без того сидел на краешке стула, а при виде подскочил и подбострастно поклонился. Добрый день, ваше Императорское высочество. Добрый день, извините, я не вовремя. Император укоризненно покачал головой, но сказал, «Мы уже закончили». «Да-да, Ваше Императорское Величество, я как раз собирался уходить». Министр уставился на императора, и тот кивнул, подтверждая, что подчиненный может уходить. Правда, не забыл добавить. «Но отчет, чтобы был у меня к концу недели». «Разумеется, Ваше Императорское Величество будет». Миленько закивал министр, к двери. «До свидания, Ваше Императорское Величество и Ваше Императорское Высочество» несмотря на тучность он ужом скользнул за дверь и быстро прикрыл ее за собой неприятный тип заметил александр и сел на освободившийся стул зато хороший работник что тебя заставило ворваться ко мне без предупреждения я только что с занятия думаешь мы переплатили краймер то усмехнулся император и откинулся на спинку кресла нет оно того стоило «Даже если я больше ничего не вынесу занятий, я и без того получил куда больше, чем рассчитывал. Я понял, где у меня был затык в улучшенном защитном заклинании. А еще я могу теперь связаться с тобой в снахождении. И что тебе помешало это сделать?» «Действительно, что?» Пробормотал Александр, прикрыл глаза и отправил вызов отцу. Тот откликнулся, и они оказались вместе, сильно отличающимся от того, откуда они ушли в снахождении. Вокруг была мрачная клубящаяся сетьма, которую Александр тут же принялся переделывать под себя. У него получилось небольшое и уютное помещение, в котором можно было спокойно беседовать. «Так-то лучше», — заметил император, осторожно присел на мягкое сиденье, убеждаясь, что оно не расползется под его весом. «Если уж есть такая возможность, то вопросы государственной важности нужно обсуждать только так, чтобы они не стали достоянием врагов». То, что нас здесь нельзя подслушать, мы знаем только со слов Елисеева. Когда он это говорил, то не врал. Или был убежден, что говорит правду. Мне кажется, невозможность подслушать связана с невозможностью определить наше местонахождение. Но знаешь, мне кажется, что захотел нас подслушать в кабинете, проблем бы у него не возникло. Мне тоже. Его знания куда больше наших. То есть занятием ты доволен. Более чем. Александр восторженно делился всем, что узнал и увидел за сегодня, а император думал, что решение отправить детей в ученики к Елисееву было своевременным. Такие знания дают дополнительную защиту, если их использовать правильно. Только он не был уверен, что от нависшей опасности поможет даже это.